Глава 17 Лорд Эдуард. Тревоги. Последние годы сэр Чарльз спал крепко только первую половину ночи. Потом сон плавно перетекал в дрема, ту, которая находится на грани с ядли. Даже порой просыпаешься, видишь тусло горящий ночник и начинаешь задумываться. А может встать? Зачем лежать, когда уже проснулся? Только делать в такую рань еще нечего, разве что шастать по дому неприкаянным привидениям, допугать да случайно подвернувшихся слуг. Пугать никого не хотелось, шляться тоже. Это же надо выбираться из кровати, одеваться, ну и тогда гораздо полезнее подумать, наметить нечто нужное на следующий день или неделю. Потом закрутят дела и может элементарно не хватить времени на размышления и планы. Только успевай принимать решения да следи за их притворением в жизнь. Порой мысли незаметно вновь переходили в сон. Но и во сне, казалось, серчалец продолжал раздумывать над очередными проблемами. Разве что с некоторым не свойственным явиоттенком. Где-то более-менее здраво, а где-то на грани сонного бреда. Потом, выбираясь из кровати, приходилось отсевать многое если, конечно, перед тем удавалось вспомнить. Сейчас сэр в очередной раз задремал. Только на этот раз в душу внезапно вторлась тревога, словно откуда-то стала угрожать опасность. Мород незримая, может, однако незримая еще страшнее. Толстяк попытался перевернуться на другой бок, однако немедленно уловил едва слышный скрип открываемой двери. Рука потянулась к столику, на котором в последнее время всегда лежали заряженные пистолеты. Пальцы привычно сомкнулись на изогнутой рукояти, а большой уже потянул собачку. «Не делайте этого, дорогой друг!» Знакомый голос прозвучал неожиданно, однако пальцы сразу выпустили оружие из рук. Сэр Чарльз повернулся и открыл глаза. Перед ним с подсвечником в руке стоял лорд Эдуард. По ночному времени в халате и колпаке и уже поэтому лишенный привычной чопорности джентльмену. Тени ложились на лицо так, что она казалась древним. Сон, всегда холеный, ухоженный губернатор, в одночасье превратился в глубокого старика. «Простите, благородный лорд», — извинился Чарльз, слегка осившимся с наголосом. «Ваше появление наложилось на кошмар, и я подумал было». Что именно он подумал, сэр уточнять не стал. Наверное, сам не сумел внятно изложить возникшенную внезапную тревогу. «Бывает, дорогой друг». Вы не возражаете, если я присяду? Разумеется. Чарльз сам изменил положение на полу полусидящее, дабы не выглядеть невежей перед лицом старого друга. Эдуард опустил подсвечник на столик и как-то устало погрузился в стоявший неподалеку кресла. Простите за позднее вторжение. Мне подумалось, вдруг вы тоже не спите. Лорд тяжело вздохнул. Сейчас был скорее ранним, чем поздним, но уточнять данный факт сэр час деликатно не стал. Он тяжело кряхтя выбрался из кровати, облачился в халат, уселся во второе кресло и лишь тогда осведомился. Пришли дурные известия. Лорд отрицательно качнул головой. В -то и дело, дорогой друг, с тех пор, когда у Ямайки видели лань никаких известий не ни о Санглиерине, Лорд на секунду запнулся о Ягуаре. Чарльз шумно вздохнул. Он сам давно волновался о пропавших в мезвести моряках дикой кошки. «Ладно, пусть не о моряках, только о капитане. Матросов всегда хватает, а настоящий капитан – большая редкость. Если же она...» «Он вырос чуть не на твоих глазах, то вообще...» «Вы же сами ходили в море, знаете, сколько там бывает случайностей?» Толстяк постарался придать своему голосу уверенность, которую не ощущал. Был такой ураган, что фрегат вполне могло занести на край света. Да и теперь ветра, ветра чаще дуют встречные. А если добавить какие-нибудь повреждения? Объявится, надо только подождать еще немного. Сколько можно ждать? Все реальные сроки давно миновали. Да и факт появления Лани говорит о многом. Причем исключительно плохом. «Почему обязательно о плохом?» «Напротив, меня данный факт весьма обнадеживает, на этот раз целый час не лицемерил». «Я что-то не понимаю вас, мой друг», — признался Эдуард. Толстяк закатил вверх глаза, словно призывая свидетеля неба, и терпеливо произнес. «Посудите сами. Как мы установили, Санглиер покинул порт ДП на двух кораблях. У Ямайки же видели только бригантина. Значит, их либо разлучился тот же ураган». Либо Вепер погиб в борьбе со стихией. Я намеренно опускаю вопрос, удалось ли флюбустером высадить на остров Лазутчика. В данный момент это не играет основополагающей роли. Главное, раз командор пытался выяснить не здесь ли похитителей, то по их этих морей ему не удалось. То есть страшного ничего произойти не могло. Оба старых приятеля прекрасно осознавали, что встреча с командором могла быть последней для любых самых умелых моряков тем более произойди она корабль на корабль. «Хорошо, они не согласился лорд Дуарт. «Тогда где же Дикая Кошка?» На этот вопрос никакого ответа у черза не было. То есть вариантов была тьма, и решать, какой из них сбылся, нечто равносильное гадание. О том, что практически все они судили, сулили команде фрегата, ничего хорошего не стоило и говорить. «Море часто забирают корабли и суда», И при этом, как правило, тщательно хранит тайну их исчезновения. Лорд Эдуард прекрасно знал все это сам. Не один год ходил в здешних водох и мог при желании рассказать много, но желания рассказывать не было никакого. Так что неизвестно, что хуже, встреча с командором или капризой стихии сендвер, хоть не лишен известного благородства. Надо что-то делать с Чарли. Фамильярное обращение обычно сдержанного лорда говорило о многом. «Что, Эдуард?» — вопросом отозвался толстяк. «Вывести из кадры попробовать найти кошку». Чарльз вздохнул в очередной раз. Он сидел разделял горе друга, да только не видел способов реально помочь. «Где мы ее найдем?» Архипелаг велик, фрегат могло занести куда угодно. «Будем только зря болтаться по морю!» «Должен быть какой-то шанс», — уверенности возразил Эдуард. «Нельзя же сидеть, сложа руки!» «В первую очередь нельзя оголять Кингстон!» «Санглиер в любую минуту может попытаться отомстить!» «Мы уже сталкивались с подобной наглостью нашего знакомца!» «Еще одного разгрома столицы нам не простят!» Толстяк вновь закатил глаза. «Только намекал он уже не на небесных обитателей, а на конкретных людей!» Тех, которые сидят повыше, чем любые губернаторы. Что будет на том свете, неведомо никому, зато каждый знает, какое наказание он может понести на этом. Лорд все понимал. Только его нынешнее состояние не позволяло воспринимать ситуацию полностью адекватно. Казалось, стоит положить усилия, и пропавший фрегат будет найден. А дальше победителей не судят. «Чарли, пойми, на корабле моя дочь...» — уникновенно сказал Эдуард. — Все понимаю. Ты тоже пойми, найти корабль в море невозможно. Нам остается молиться и надеяться, что правда восторжествует не только на небе, но и на земле. Они должны выбраться сами. Такая... Такой, как Ягуар, нигде не пропадет. Мы же сами учили ее. — окончательно запутался в родах сэр Чарльз. Надо только немного подождать, и все обязательно будет Хорошо. Он говорил с другом, как говорят, с тяжелобольными. Нечто похожее на правду, однако не являющееся ею в строгом смысле. Правда порой убивает. Лорд Эдуард очень сдержанный человек, настоящий джентльмен. Но даже у джентльмена порой бывают чувства. Утрата единственного ребенка, разве это не горе? Ничего, это виновата ночь. Днем на людях все пройдет. Ночь пора переживаний. «Сколько можно ждать?» — голосло до предательски дровно. Он здорово раскаялся, что согласился на авантюру, тем более раз командор и так собрался покинуть Карибское море. Жаль, дороги назад уже не было. Кто знает. Вспомни, порой люди возвращаются спустя месяцы. Ни за что не поверю, будто фрегат мог утонуть. Но он получил повреждения запросто, но вот вообще ничего не случилось. Ягуар всего лишь спрятался на время от сунглиера. Такой вариант тебе в голову не приходил? Но вновь начал лорд. Что, Эдди? Все равно мы его не найдем, а здесь каждый корабль может оказаться полезным. Лучше тщательнее будем опрашивать прибывающих. Свяжемся с союзниками. На последнем слове губы толстяка презрительно дробные. У Ягуара хорошие рекомендательные письма. В случае чего никто не посмеет ему отказать в убежище и помощи. А испанские владения пока куда обширнее наших. Да, надо обязательно связаться. Плорт Эдуард сейчас был готов схватиться за любую соломинку. У них и флот пока побольше, могли бы что-нибудь заметить. Вот, довольно кинул Чарльз, с утра напишем соответствующие послания и отошлем с первой оказии. Оказия могла найтись через месяц и с ней позже. Союз против врага чуть не означает пылкую дружбу. Контакты происходили несколько чаще, чем в прошлые годы, однако регулярными их не назвал бы ни один оптимист. «Скоро придут донесения лазутчиков с Гаити, тогда узнаем, как дела у Санглиера и куда подевался его фрегат», — добавил Толстяк чуть подумав. Судя по ощущениям, время близилось к утру. Ложиться спать было бесполезно. Сэр Чарльз поднялся, прошел зад по спальне и предложил. «Пойдем в кабинет. Подумаем, что отписать испанцам». Эдуард посмотрел на старого друга с такой благодарностью, что последнему стало неловко. Он-то ничего не сделал. Только черством считать сыра Чарльза не стоило. Он сильно переживал из-за леди Мэри. Вся разница, в отличие от ее отца, головы Чарли не терял. Никогда.